Глава 14. Утро четверга началось преотвратно. Проснулась я разбитая и подавленная. Пока собиралась на занятия, всё валилось из рук. А в голове то и дело вспыхивали описания из книги о способах умерщвления и обескровливания видищих. От этого рука слегка подрагивала, и как результат испортила подводку на глазах. Да что ж такое это? Сердито рыкнула я на себя. Так дело не пойдет. Я Кара Торна, а не какая-то слабовольно испуганная соплячка. Не дело трястись из-за каких-то картинок. Отчитав себя таким образом, я сделала несколько глубоких вдохов и выдохов и решительно отбросила все пугающие панические мысли. Как бы там ни было, нельзя жить в страхе, а проблемы нужно решать по мере их поступления. Тем более я не одинока. И меня, если что, найдётся, кому защитить. Самовнушение подействовало. Из ванной я вышла в самом боевом настроении и, подхватив сумочку, решительно направилась получать знания на занятия Андре Травеси. Несмотря на привычный ошла к аудитории, к удивлению, место рядом со мной оказалось пустым. Ники отсутствовала. Сначала я подумала, что она просто опаздывает, но нет. Даже после начала лекции снежная волчица так и не появилась. Старший следователь, заметив это, чуть нахмурился, но быстро переключил внимание на тему занятия. Как и всегда, рассказывал Андре Травеси интересно, увлекательно, со множеством примеров из жизни. Несмотря на то, что пара была сдвоенной, пролетела она быстро. Настроение моё практически вернулось в норму. Ровно до того момента, пока господин старший следователь не объявил об окончании лекции. Потому что после этого он аудиторию не покинул, а произнёс: "Все могут быть свободны". Потом перевёл взгляд на меня и добавил: "А вас, Кара, я попрошу остаться". "Я обречён", вздохнул. "Нет, поговорить нам и впрямь было необходимо". Тем более, что Андрей Травеси вчера сам обещал. Но вот так. Ведь ему наверняка и в голову не пришло, какой шквал слухов вызовет эта просьба. А между прочим, судя по горячим взглядам, которые бросали в мою сторону неохотно выходящие оборотни, мысли на меня уже раз 20 расчленили. Если не завнимание господина старшего следователя, так уж точно за его якобы разбитое сердце Вчера мы так толком и не пообщались, сказал Андрей, едва за последним студентом закрылась дверь. Ты книгу посмотрела? Пока что только частично. Вспомнив жуткие подробности убийения видищих, которые там описывались, я невольно вздрогнула. М-м, да, приятного там мало, подтвердил Андрей, легко отгадав причину такой реакции. Именно поэтому я и хочу, чтобы ты была осторожна. Избегай сильных эмоций, они активируют дар. Но чем это плохо? Я вопросительно посмотрела на него. Ведь этот дар, насколько я поняла, позволяет видеть хаоситов в человеке. Верно. Более того, опытный видящий был способен обнаружить не только хаосита, но и даже следы их пребывания в теле, сказал старший следователь. То на что мы сейчас тратим уйму времени и сил, Видящие способны были выявить за секунды. Так это же здорово, воодушевилась я. Мне получается наоборот, стоит развивать этот дар. Я могла бы помогать. Кара, перебивая, рявкнул Андре так, что я аж подскочила на месте. В момент активации дара не только ты можешь видеть хаоса и его созданий, но и они тебя. Оставить щит истинного защитника ты не умеешь. поэтому очень уязвимо. И научить себя этому щиту никому. Понимаешь, Кара, никому. Ты единственная видящая на всей планете. Вас истребляли в первую очередь. Так не охотились даже на судей. Кара, я бы радовался, конечно, что есть видящая, способная оказать, как сотни лет назад, неоценимую помощь. Вот только эта радость была бы очень недолгой. Но если даже ты каким-то чудом научишься ставить щит, то остаток жизни всё равно проведёшь как в терме под нашим постоянным надзором. Хм, да, перспектива у меня одна краше другой, грустно констатировала я. В аудитории на некоторое время воцарилось молчание. Ладно, не отчаивайся, наконец всё же произнёс Андре. Ведь пока что твой дар не активен, так что просто учись. Кстати, видящие прирождённые защитники. Так что твоё поступление на этот факультет можно сказать, предопределено с момента рождения. Наверное, именно в этот момент и пропали последние капли сожаления о моей несостоявшейся карьере судьи. Смысл сожалеть, если изначально всё было решено за меня. Завтра практикум. Можно на нём присутствовать? уточнила я, помня предостережение старшего следователя. Можно. Андрей чуть нахмурился. Получите с группой задание на обнаружение следов в парке Академии. Это самое безопасное место. А, папе я могу рассказать? Мне действительно казалось странным, что я вынуждена скрывать такое от отца. Нет. Категорическим тоном отрезал Андре. Или ты хочешь, чтобы отец не мог сосредоточиться на своей работе, думая только о том, как защитить тебя? Пойми, Кара, судья Торн второй по уровню силы после Себастьяна. Что будет, если он станет разрываться между работой и твоей защитой? Он не сможет делать качественно ни то, ни другое. Это опасно для него самого. И мне снова стало страшно. Но теперь уже не за себя, а за отца, который может пострадать. Кроме того, скорее всего, отец просто спрячет себя в каком-либо убежище. Словно размышляя вслух, обранил Андре: "Ты хочешь остаток жизни провести вдали от всех, кого знаешь?" Я перепуганно уставилась на него и быстро замотала головой. "Нет. Я поняла, я буду молчать." "Вот и молодец." На лице Андре проскользнула удовлетворённая улыбка. Помни, я всегда рядом, и если что, незамедлительно приду на помощь. Но твоё спасение, Кара, прежде всего в твоих руках. Конечно, заверила я. Спасибо. Не за что. Он поднялся. А сейчас иди и не забудь подобрать для практикума более удобную обувь, чем в прошлый раз. Я смущённо кивнула и покинула аудиторию. Разговор занял немало времени, так что стоило поспешить, чтобы не пропустить обед. В столовой меня уже поджидали Сайрус и компания его однокурсников, жаждущих услышать, что же именно хотел от меня старший следователь. Подозреваю, что от любопытства сгорали и все остальные студенты, осведомлённые о нашем с Андре разговоре. Поэтому, когда раздались вопросы, За соседними столиками воцарилось молчание. Но я просто многозначительно пожала плечами, не собираясь вообще и в принципе удовлетворять чьё-то любопытство. Конечно, надо бы придумать причину, которую всё же придётся сообщить Сайрусу. Ведь от друга я так просто отмахнуться не могу. Но в любом случае это предстоит сделать не сейчас. Сердитое сопение за соседними столами дало понять, что моя скрытность только усилила подозрения девушек из числа оборотней. Вскоре к нам присоединилась Лилия. А вот появившаяся Нике села довольно далеко и в одиночестве. Нахмурившись, я посмотрела на Саи и Лил взглядом, спрашивая, не знают ли они в чём причина такого поведения девушки. Но, судя по удивлённой реакции, друзья понятия об этом не имели. Надо будет после обеда с ней поговорить, пробормотал я. После обеда у насёл факультет ещё занятия, а у тебя дела в библиотеке. Не забыла? напомнил Сайрус. А, да, точно, вспыхватилась я и виновато улыбнулась. Ладно, загляну к ней к вечеру. Не подскажешь, в какой комнате она живёт? В 214-й, на втором этаже, ответил он и недовольно покачал головой. Надеюсь, у неё была веская причина неявки. Прогулять занятия травести. Подумать только. Да уж. Учитывая, как Ники убеждала меня, что стремиться к учёбе это действительно странно. Правда, в отличие от Сайруса, я всё же надеялась, что ничего страшного и серьёзного у девушки не произошло. После обеда, простившись с друзьями, я была двинулась в сторону библиотеки, но замерла. А ведь у меня есть одна старая книга по истории, которую стоит проверить в первую очередь. Буквально влетев в комнату, я достала выданную Андре Травеси книгу и начала быстро перелистывать страницы. Теперь полные кошмарных подробностей жизнеописания видящих меня не пугали. Да я и не особо в них вчитывалась. Я искала лишь одно столь желанное сейчас слово. Ниверго ты. Однако, к сожалению, так ничего толком и не нашла. Лишь под конец книги несколько раз встретилось упоминание о каком-то ордене, но и только. Ни подробностей о нём, ни названия у этого ордена не было, так что не получилось даже понять, тот ли это орден или какой-то ещё. В общем, пришлось убирать книгу обратно в стол и идти в царство информации. Основательно засев в отделе истории, я обложилась книгами и начала исследование. Проштудировал один том, второй, третий. Ничего. После окончания занятий ко мне присоединился Исайрус. Увлеченные поисками мы даже на ужин не пошли. За окном давно стемнело, но и к ночи не удалось обнаружить ни единого намека на орден Нивергатов. Ни в одной из книг по истории магии мира не было ни словечка по данной теме. «Знаешь, иди-ка ты, пожалуй, отдыхать». Заметив, что я практически засыпаю за столом, жалился Сайрус. "А я ещё немного посижу". Угу. Я вздохнула, но спорить не стала и, зевнув, поднялась из-за стола. В конце концов Сай обрати не более выносив. Ему на отдых куда меньше времени надо, чем мне. Ну да ничего. Никто и не говорил, что будет просто. Завтра продолжу, а сейчас отдыхать. И заодно по пути к книге можно заскочить. Покинув библиотеку, я переместилась на второй этаж, где, по словам Сайруса, находилась комната снежной волчицы. Коридор здесь был куда просторнее, а пол и стены отделаны прочнейшим гравитом, дорогим искусственным камнем, внешне похожим на мрамор, но способным выдержать удары когтей оборотней. Видимо, хозяйственники академии Логично решили, что проще один раз потратиться на него, чем после каждой неформальной вечеринки ремонтировать целый этаж. Быстро найдя указанный номер, я вежливо постучала. А после глухого "Входи", проскользнула внутрь. Комната Ники, несмотря на то, что жила она, как и все оборотни одна, оказалась больше нашей с Лил раза в полтора, а то и в два. При этом мебели здесь практически не было. Так, небольшая кровать в углу, стол со стулом у окна и узкий шкаф у противоположной стены. Зато посредине комнаты от пола до потолка возвышался здоровый, толстый деревянный столб. Насколько я знала, такие столбы были необходимы обратним, чтобы снять напряжение в зверином обличии, если обычный лес по какой-то причине недоступен. Правда, если честно, Мне казалось, что в академии эти столбы должны были хотя бы раз в год менять. Но, видимо, хозяйственники думали иначе. Несмотря на начало года, столб Ники выглядел совершенно измочаленным. На гравит денег не пожалели, а заменить какую-то деревяшку не удосужились. Мысленно с неудовольствием констатировала я и вновь недобрым словом помянула противного коменданта. Впрочем, почти тотчас всё моё внимание переключилось на Ники. Волчица явно моему визиту была не рада, и вообще складывалось ощущение, что девушка не рада и самой себе. Лицо Николетты было бледным, а глаза воспалёнными. Да и взгляд, обычно уверенный и полный сил девушки, теперь казался затравленным, словно у зверя загнанного в клетку. "Ники, что с тобой?" Ты неважно выглядишь, встревожилась я. Всё в порядке, безжизненно ответила она. Пройдёт, наверное. Так не пойдёт. Никаких, наверное. Я нахмурилась и решительно присела на стул. Я отсюда не уйду, пока ты не расскажешь, в чём дело. Ты заболел? Родичей расстроили что? Кара Ники грустно улыбнулась. Спасибо за заботу, но поверь, со мной всё хорошо будет. Я не больна, и с родными нет проблем. Тогда почему ты такая унылая? И почему прогуляла занятия травеси? Упрямо продолжила выпрашивать я, с удивлением замечая, как Ники дёрнулась словно от удара, услышав имя старшего следователя. Я просто Ники вдруг как-то судорожно вздохнула, а потом села на кровать и закрыла лицо руками. Так. И кто-то утверждал, что всё в порядке? Да я не я буду, если тут всё совсем наоборот. Я мигом переместилась на кровать поближе к подруге и уверенно потребовала: "Рассказывай". "Понимаешь, даже не знаю, как это объяснить", запинаясь, выдавила она. И вообще даже говорить о таком стыдно. Когда в Атриуме, Андре, имя давалось волчице явно с трудом. Дал мне свою кровь, я не думала, что это вызовет такое, такое, словом, это сумасшедшее влечение. На травесии раньше невозможно было реагировать безразлично, а сейчас меня просто наизнанку выворачивает при одной мысли о нем. Я даже спать не могу. Так что пока это притяжение не пройдет, я на его занятия не ногой. Лучше Нелд, чем неспособность контролировать свою волчицу. Вот ничего себе новости. Я изумленно кашлянула. Слушай, а это вообще нормально? Ну, такой специфический эффект. Не знаю. Ники нервно передернула плечами. Но не уверена. «Андре, он ведь альфа. Он должен был бы знать и...» «И вряд ли захотел бы подобное допустить», — закончила за нее я. «Да, ты права. Значит, его кровь просто твою волчицу спровоцировала. Андре Травеси ведь ей нравился. Тем более вы снежная, насколько мне сказали, со своими особенностями». «Скотина хвостатая», — прошипела Ники. и с силой вцепилась пальцами в одеяло. Кого она в этот момент имела в виду, свое альтер-эго или господина старшего следователя, я так и не поняла. Зато поняла главное. Подруге надо как-то помочь. Интересно, а если ты попробуешь кровь в кого-нибудь еще? Сайруса, например? Поразмышляла я вслух. Ты что? Ники аж перекосила. А если я еще и на него бросаться буду? Да, не вариант, согласилась я. Но отвлечься тебе в любом случае нужно. Нужно, расстроенно кивнула та. Только я не могу думать ни о чём другом. Слушай, меня вдруг озарила идея. А если тебе предложат поучаствовать в настоящем, серьёзном расследовании? Хоть Сай и не хотел больше никого привлекать в наше дело, Но ради Ники, тем более в её теперешнем состоянии, вполне можно сделать исключение. В каком? Во взгляде Ники впервые за всё время разговора промелькнул интерес. А уж когда я пересказала ей всю историю об убийствах и таинственном ордене, глаза девушки уже буквально сияли. Видимо, страсть к следствию оборотней была в крови. Ну что, ты с нами? В завершении спросила я. Конечно. Тут же заверила Ники, что нужно делать. А вот этого я сказать не могла, так что предложила сходить к лидеру нашей поисковой группы любопытных недоучек Сайрусу и спросить у него. Вообще-то поговорить с оборотнем на эту тему я планировала завтра. Ибо устала и хотела спать, однако деятельные волчица уже тянула меня к выходу из комнаты. К моменту нашего прихода Сайрус уже успел вернуться из библиотеки и даже принять душ. Встретил он нас на пороге босой в одних штанах и с мокрой головой. Несмотря на то, что сайт был ещё весьма молодым по меркам Оборотней, набиравших форму годам к 25, даже сейчас на его тело было приятно посмотреть. Статная, пропорциональная фигура с широкими плечами, крепким торсом и чётко обозначенными кубиками пресса. Лично я не отказала себе в удовольствии пройтись изучающим взглядом по оборотню, который обещал вырасти в весьма привлекательного представителя своей породы. Даже Ники отвлеклась от раздумий, оценивающей разглядывая парня. «Насмотрелись?» — насмешливо спросил Сай. «Теперь, может, скажете, зачем пришли? Пока в мою голову не ворвались мечты о блондинке и брюнетке, навещающих вечером скучающего мужчину». «Перебьешься!» В один голос возмущённо зашипели мы. «Так что случилось?» «Ничего. Просто я ей всё рассказала». Немного виноватым голосом призналась я. «И Ники будет вместе с нами дело расследовать. Хорошо?» «Женщины!» — фыркнул парень к моей радости без злости, скорее просто констатируя факт. «Хранить секреты явно не про вас». «Мы будем стараться и оправдаем доверие», — шутливо отсалютовала Сайрусу Ники. «Главное, скажи, в каком направлении двигаться». «Ладно, заходите». Он пропустил нас в комнату и принялся вводить волчицу в курс дела. Благодаря тому, что в работу включилась и она, исследование библиотеки обещало пойти быстрее. «Отлично!» Ники с предвкушением потерла руки. «Значит, завтра утром и начну». «Утром?» Сай нахмурился. А практикум травеси. К хаосу травеси. Но но девушка уже выходила из комнаты. "Спокойной ночи, Сарус, завтра читаюсь", пропела она и исчезла. Что с ней творится? По голове зеркалом стукнули. Друг вопросительно уставился на меня. "Не спрашивай", я поморщилась. Это её заморочки. В общем, пройдёт. Ладно, я тоже пойду спать, хочу ужас как. Возвращаясь в комнату, я уже зевала на ходу. Обнаружив лежащую в кровати с книгой Лилу, узнала, что та до сих пор студирует историю Столетней войны. И даже нашла описание действия сходных проклятий, но сходство было не стопроцентным, видимо, заклинание кто-то усовершенствовал. Лишь один факт являлся неоспоримым. Для заклинания требовалась кровь жертвы, отданная добровольно. И это было весьма странно. Да, в любом другом случае я бы подумала на больницу. Но погибший следователь был оборотнем, а оборотни не болеют и уж тем более не пользуются нашими больницами. У них в каждом клане свои лекари на крайний случай. И даже объяснение отца о якобы редком заболевании крови, как уже нам известно, было неправдой. Подкупить лекарей всех кланов обратно нереально. Но разве мог кто-то из наверняка осмотрительных и неглупых мужчин добровольно отдать незнакомцу свою кровь? Или все умершие были знакомы с этим человеком или доверяли ему? Но почему тогда Андрей Травеси до сих пор его не вычислил? Хотя, если вспомнить его разговор с Себастьяном Броком, кого-то они всё-таки нашли, но боялись спугнуть. Вопросы крутились в голове, пока я окончательно не погрузилась в сон.